Глава девятнадцатая. э к с т р о м е р н о с т ь внутри осколка почти не изменилась. Туманная темнота и кусок твердень неведомым способом подвешенный в пустоте. Слабый свет источал лишь призрачный цилиндр, о к р у ж а ю щ и й синюю птицу. Все остальное тонуло в омраке. Интерфейс равнодушно отметил и з м е н е н и я а излучения. Внутри осколка господствовал сильный фон. Знакомое местечко. с явной насмешкой негромко произнёс кот, похоже на куб, одна рука же при всех возможностях творца серая пустота, как говорил мой папаша н и уму н и сердцу. Я пропустил мимо ушей явную колкость, о держимые сгрудились вокруг, все они как один смотрели в одну точку. я д р о находилось совсем рядом, в закрытом г о л о в н о м сегменте полуразобранного инопланетного корабля, хотя его не было видно. Любой а человек ощущал присутствие Стеллара, как с о л н ц е просвечивающее сквозь закрытые веки. Азур з р е н и я и азур манипуляции позволяли видеть п р и з р а ч н ы е щупальца ядра, отныне полностью отрезанного от системы. Они касались нас, словно изучая, и с п у г н н о отдернулись от о д е р ж и м ы х не задерживаясь, прошли сквозь замерзшего м е р к а т о р а и, наконец, скрестились на мне. Их прикосновение заставило вздрогнуть. Вновь поддавшись невероятной магии психоконтакта с запредельно сложным чуждым, нет, не сознанием, скорее объектом, что-то искавшим и не находившим в нас. Оно не угрожало, оно вообще не испытывало эмоций, оно просто выполняло свою функцию. Вспомнился разговор с Левшой. Если он был прав, то ядро искало свободные души для того, чтобы выдернуть их из тела и имплантировать онтоприон. Создать азур сущность нового инка из обычного человека. Мы не подходили для этой цели, и не обнаружив и с к о м о г о невидимое ядро замкнулось чешуей выпуклой золотой брони. Невероятно, это действительно синяя птица, прошептала Арахна. Да, я видел ее в городе до того, как ее спрятали в осколок, подтвердил братец Лис. Только она была другой. Да, частично разобранного инопланетного корабля сохранился лишь монолитный скелет, как будто целиком отлитый из гладкого металла без швов и креплений. Уцелевшие фрагменты о с т о в а на хрупких лапах опорах лишь частично воспроизводили чужды изящные многокрылые очертания из воспоминаний Прометея. Из головы не выходила смесь синей птицы с высшими особями биноши. Странная симметрия и невероятно похожая форма. Ано, там? Да, но т у д а мы не попадем, сказал я. Нужен ключ. Очень жаль. Я бы не отказалась взглянуть на ядро с т е л л а р а Почти завороженно пробормотала Арахна. Осторожнее с желаниями, дорогая, усмехнулся Кот. Они иногда сбываются не так, как мы представляем. л е в ш а насколько я помню, тоже хотел добраться до ядра. Что с ним случилось, вы говорите? Мы столько лет хотели уничтожить эту штуку, прямо линейно выразился каннибал. И вот в одном шаге, но теперь спасаем ее, Астафатида. Одержимые зашевелились, переглядываясь. у г р о з а от них не и с х о д и л а скорее тревожные напряженности и ожидания. Я сосредоточился, пытаясь уловить малейшие признаки возможного предательства. Все-таки уничтожение ядра огромное искушение, но он не уловил ничего подозрительного. Подвоха следовало ждать скорее от торговца. вынуждено о сотрудничать, чем о т н о в о обращенных воинов первого легиона. С одной стороны, было огромным риском приводить их сюда, если тьма действительно управляет о д е р ж и м ы м и Сейчас самое время проявить свою суть и попытаться уничтожить или инфицировать стеллар. Я понимал это и был готов к подобному развитию событий, хотя и не верил в такой вариант. С другой стороны, о д е р ж и м ы е вступившие в первый легион... Должны понимать, что получают от меня просто огромный кредит доверия. Они в святая святых инков стеллара, и судьба всей системы сейчас в их руках. Я бы не стал говорить об этом здесь, произнес я. Думаешь, оно слышит и понимает? Не знаю, но сейчас вряд ли нужна еще одна оранжевая тревога. Усмехнулся я. По б о л ь ш е п о з и т и в а первый легион. Нам ведь еще в е с т и эту штуку на черную луну. Мы поехали. Вдруг сказала Арахна. Мой вестибулярный аппарат ничего не уловил, но по таймеру обратный отсчет завершился, и саркофаг со сколком стартовал в небо. Скорость подъема на орбитальном лифте росла пропорционально расстоянию, и совсем скоро мы окажемся в дружеских объятиях звезды. Это означало, что времени оставалось немного, и все оно должно быть потрачено с пользой. Готовимся, Код, приступай, приказал я. Меркатор мрачно к и в н у в шагнул в сторону и пропал. слившись с тенью. Затем начали исчезать одержимые. Я наблюдал этот процесс с помощью азурического восприятия, видел, как туманный силуэт, перемещающийся с невероятной скоростью, подхватывает одного за другим моих бойцов, словно выдергивая их из реального мира, и хищные птицы уносят куда-то под невидимый купол осколка. Выглядело это не слишком приятно, но результаты говорили за себя. Я больше не мог найти их в доступных диапазонах. Лишь с помощью азурических манипуляций ощущал с т р а н н о е а н о м а л ь н о е д в и ж е н и е на общем азур фоне осколка. Смогут ли его засечь Космо без наличия сильного заклинателя или сверхчувствительных а-индикаторов? Очень и очень вряд ли. Я стал последним. п р о н з а ю щ е е п р и к о с н о в е н и е ледяных когтей, мгновенный полет в странном бесцветном сером мире, светящееся сердце Стеллара на темной призме Тверди. Единственный заметный ориентир. Резкие ломаные очертания указали границы э к с т р а м е р н о с т и скрытые к о л е б л ю щ е й с я тенью. Внутренняя полость осколка имела форму сложной фигуры с шестиугольными гранями, но даже судя по тому, что я видел, она превосходила внешние размеры осколка в несколько десятков раз. При желании здесь можно было спрятать поселение не меньше форта э н д ж е л о о держимые оказались стаи каракатец, замерших чернильными кляксами на темной поверхности. Сам кот, п р и з р а ч н ы м теневым сгустком, постоянно меняющим очертания. Я на мгновение увидел его лицо. Оно показалось очень молодым, совсем не похожим на реальную внешность. А силуэт состоял из переплетающихся теней. Повелитель стаи объединил отряд общей псиаурой и первую ниточку я протянул торговцу. Ты интересно выглядишь, а вот ты непроницаем, как вино в черной бутылке, отозвался кот. Мне это очень не нравится. Что у тебя внутри? После освобождения характер торговца явно оставлял желать лучшего, на что он опять намекал, почти дословно повторив слова Моры. Впрочем, задумываться об этом сейчас лишнее. С небольшой паузой все одержимые отозвались. Неожиданное предупреждение выдала Арахна. Внимание! Для живых носителей долгое пребывание под эффектом Рашидова Шварца губительно. Возможно, при выходе понадобятся реанимационные процедуры. или экстренная инкарнация. Будьте готовы. И аккуратнее с псиактивностью, вмешалась Морриган. Ее обнаружить проще, чем Азурнимб. Принял свертовую контакт. Действуем согласно принятому плану. Время шло. Платформа с саркофагом должна была достигнуть приемного устья орбитального лифта, где ждала звезда. Технология дальнейшей транспортировки по п р е ж н е м у опыту отправки на орбиту заключалась в применении транспортного луча. гравитационного захвата, который перемещал контейнер с крупногабаритным грузом в стыковочный шлюз звезды. По нашим расчетам, это занимало не очень много времени, но проверить изнутри, как идет процесс, было невозможно. Нам оставалось только ждать. Таймер стыковки с приемником равнодушно отсчитывал минуты. А что, если звезда решит поместить саркофаг в вечный карантин и никто не появится внутри? А может, к о с м о вообще не собираются принимать осколок на борт? Вместо грузового шлюза мы в состоянии свободного ускорения вылетим из трубы лифта и, набрав третью космическую, отправимся в путешествие за пределы Солнечной системы или вдруг звезда расстреляет осколок из а б с о л ю т н о оружия, покончив с ядром и всеми нами. Я отогнал глупые мысли. Ядро Стеллара слишком ценный приз, чтобы упускать его. К сожалению, со мной не было Мико, которая всегда трезво оценивала ситуацию и могла подбодрить. Но и без нейросети было ясно, что Космо обязаны проверить осколок и сделать это незамедлительно по прибытию, ведь стоящий на краю гибели город может пойти на отчаянные шаги. Не стоило недооценивать противника. Наверняка стратеги звезды могли предположить наличие внутри каких угодно пакостей, от ш т у р м о в о й когорты легиона до боеголовки класса абсолют с запущенным таймером. Время вскоре вышло и вышло еще раз. А потом мигнула черная точка транслокатора на краю рукотворной тверди. Одновременно с ней обновилась директива: "Секретный приказ транспортировка ядра выполнен". И стало ясно, что мы достигли цели. Звезда проглотила наживку. Первыми, как и предсказывал к а с т е р внутрь залетели разведчики двенадцать круглых дронов размером с мужской кулак э к р а н и р о в а н н ы х от а-излучения и оборудованных многодиапазонными сенсорами. Точно такими же пользовался легион. Схема производства была получена со звезды. Если к о с м о н е изобрели ничего принципиально нового, обнаружить нас они не смогут. Почти бесшумные левитирующие устройства разлетелись по всей э к с т р а м е р н о с т и сканируя алыми и голубыми лучами чуть ли не каждый сантиметр. Скорее всего, они создавали 3D-слепок внутренней полости осколка, который сейчас видели перед собой стратеги звезды. Мы знали, что определить азур сигнатуры под маскировочным эффектором заклинателя теней нереально, но все-таки испытали несколько неприятных секунд, когда один из дронов скользнул сканирующим лучом по грани, где затаился ш т у р м о в о й отряд. Никакой реакции. Он равнодушно пролетел мимо. Через некоторое время вся стайка собралась над синей птицей, тщательно просвечивая скелет корабля. Внутри закрытого помещения с ядром естественно они проникнуть не смогли. И вскоре, закончив предварительный осмотр, синхронной стайкой исчезли в транслокаторе. Я ощутил дрожь охотничего ь азарта, ведь следующим, если мы не ошибались, должен был появиться тот, кто имел право доступа к ядру. Долго ждать не пришлось. Через пару минут на транслокаторе появился человеческий силуэт. Он несколько секунд был неподвижен, словно осматриваясь. Затем двинулся вперед, командир звезды. Да, как я и предполагал, тот самый координатор, что вел с нами переговоры. Очень высокая сухопарая и тонкая фигура в старинном мундире звездного флота, безупречная выправка и уверенная походка напомнили офицеров легиона. Этот легко сошел бы за легата. У космов Тимуси я такого не замечал. В большинстве своем т р и б у т ы звезды казались неуклюжими созданиями. Неужели все так просто? Когда он остановился перед закрытым отсеком, я приготовился отдать приказ одержимым. Наш план заключался в нейтрализации командора внутри осколка и последующем стремительном захвате звезды. Космон даже с поддержкой боевой техники имели м а л ы шансов удерживать дюжину инкарнаторов в открытой схватке. Узких мест было два: деактивация альполя, но у меня имелось средство. И нейтрализация теоретического грантлегата, способного управлять системой Стеллара. Внимание, всем приготовиться. Грей, это ловушка. Он копия, голограмма. в з в о л н о в а н н о перебила Арахна. И в ужасный миг я осознал, что она права. Наш план идет к черту. По легкому мерцанию и дрожи, пробежавшей по силуэту командора, чтобы сверкнуть в его руке, м а терилизовавшись а ключом, не таким как у меня, а древним механическим устройством. Я тоже понял, что координатор ненастоящий. Автономная голограмма, управляемая снаружи, с п р о е ц и р о в а н н ы й трехмерный объект, обладающий физическими характеристиками. Такие о в е щ е с т в л е н н ы е изображения могли создавать техноманты. Эта технология легла в основу создания двойников эфемеров. Настоящий командор где-то снаружи. Это подделка. Причем, скорее всего, способная воспользоваться ключом грантлегата. Еще одна проверка внутренней безопасности осколка. В нейтрализации голограммы не было никакого смысла, но и давать ей взаимодействовать с ядром было нельзя. Ведь неизвестно, на что способна такая проекция. Существует риск, что могут слететь измененные прометаем корневые директивы. Терять было особо нечего. Я сосредоточился, активируя пси-поле, и стремительным мощным импульсом коснулся ложного командора. Да, голограмма. Точно такая же, как у о р ф е я в секретных лабораториях, и точно такая же незримая нить, канал связи, ведущий к настоящему Командору. Я скользнул вдоль н е ё уходящей в транслокатор, преодолевая таким образом границы э к с т р а м е р н о г о пространства, подобно тому, как энергия по скрытому проводу проходит через глухую стену. И через секунду, как будто оказался в ослепительном сжигающем сиянии. Альполе, п с и и м п у л ь с мгновенно погас. Связь оборвалась, но этого оказалось достаточно, чтобы под веками ярко запечатлелась картина того, что было снаружи: черный космос, бело-зелено-голубой диск планеты, занимающий три четверти обзора, колокол саркофага со сколком в металлической к л е ш н е огромного манипулятора, длинный гофрированный тоннель, уходящий к исполинскому ободу звезды. Вблизи орбита л оказался кольцевой конструкцией колесом с тремя спицами, очень похожими на символ стеллара. Огромный серебряный тор с круглым утолщением в центре, где сходились лучи, и поверхностью состоящей из сложных технологических надстроек. Мы находились в непосредственной близости от звезды, и это означало, что вход вступал запасной вариант, куда более рискованный для меня лично, но никакого выбора не оставалось. Если космы таким образом хотят спровоцировать возможный сюрприз городских инков, значит, нужно дать им это сделать. Когда дверь в отсек с ядром Стеллара отворилась и координатор звезды вошел в помещение, там уже стоял я, в о п л о т и безоружный, со скрещенными на груди руками. Мощнейший а з у р н й нимб Стеллара полностью экранировал мое присутствие, и не должно было возникнуть вопросов, откуда я здесь взялся. Лучшее место для засады возле пламени свечи, и координатор звезды понимал это, раз решил сначала использовать проекцию двойника. Ожидал ли он меня увидеть? Узкое лицо с запавшими щеками и тонкой прорезью рта не отразило ни малейших эмоций оригинала. Голограмма командора остановилась, глядя на меня. Я требую немедленной личной встречи с командованием звезды. Спокойно и четко произнес я. В противном случае я вскинул десницу, с п р о е ц и р о в а л лучи дезинтегатора р в черную границу внутренней полости осколка и закончил. В противном случае э к с т р а м е р н о с т ь будет разрушена, и здесь повторится сибирский инцидент.